92. О женском сердце. Из пыль кверху поднимается сок, а через глаза залетает мирская щита и движется вниз. Встречаются в середине груди, вскипают и соединяются в черную субстанцию, которая есть корень женского естества. От него в мире вся злоба и существо Боль сердца, мракодушие и тоска. И не избыть того никак, ибо женщина влечет к себе через неправду, а если рассеять обман, то сразу видно, что она и вовсе не нужна, а без нее намного лучше. Этой ясности ей не пережить, и узреть истину мужчине не даст, поскольку охотиться сама не может. Потому все время врет и существует». И сама понимает, как завралась, но сделать ничего не в силах. И в глазах у нее тоска и страх. А если припереть к стене и долго бить по морде, то сознается во всем, но скажет, что без той хитрости иссякнет жизнь. Истинно так. Потому мудрые говорят, что жизнь есть надувательство и черный обман. Под текстом было приписано от руки. Видимо, для воинского гадания. Если завтра в бой, знай, что сердце пидораса подобно женскому. «Все так», — прошептал Грым и закрыл Дао Пиздын. Трудно было лучше выразить, что он думал о Хлое, которая даже не потрудилась узнать, выжил он или нет. Насчет надувательства и черного обмана все тоже было правдой, и подтверждения приходили постоянно. Во-первых, прокуратор больше не звал в Лондон. Власть была занята своим трудным государственным делом и совсем позабыла про Грыма. Но именно этого Грым и ждал, поэтому расстроен не был. Во-вторых, хоть он добросовестно окровавил все семейные бумаги на Среднесибирском, точно в том месте, где полагалось, на последней странице в правом нижнем углу, толку было мало. По новым правилам, боевую кровь надо было заверять у нотариуса, собрав свидетельство трех однополчан. Однополчане погибли почти у всех, но к нотариусу все равно была очередь на месяц вперед. Говорили, что свидетелей можно нанять прямо на улице. Они топтались возле переводного стола, а рядом прохаживались два крышевавших их правозащитника. По деньгам выходило, что семье Грыма все равно, где платить правозащитникам или обычную взятку. Но через взятку было быстрее. Поэтому про окровавленные документы просто забыли, и Грыму даже спасибо толком никто не сказал. Было не до него. В семье стряслось большое горе. Арестовали дядю с госмопедного завода, и у родни теперь не осталось никаких связей в верхах. Отчего-то сидеть дома не хотелось. Смотреть снафы или новости было рвотно. Грым решил сходить на рыночную площадь, узнать, что происходит в мире за пределами информационной вселенной. Дойдя до рынка, он сразу пожалел, что пришел. Площадь превратилась в пропитанный страданием полевой лазарет. Между ранеными, лежащими на соломе и тряпках, ходили писаря, регистрируя пришедших в сознание, чтобы послать за их близкими. Живших неподалеку разбирали родственники. Одному хватало подставленного плеча, других увозили в будущее на тележке. А военные санитары все несли и несли с славы полуживые обрубки тел. Все как обычно. Впрочем, у этой победы был особенно горький вкус. На рыночной площади висело 36 трупов, в грязных от земли и крови матросках. Это были рядовой Блут, надоумивший орков снимать перед камерой штаны, и его подельники, часть которых повесили уже в мертвом виде. У самого Блуда на груди висела табличка с малопонятной надписью «No hanging parts or hang» «Никаких свисающих частей или повиснешь сам». К остальным виселицам были прибиты разъяснения на сибирском, что это предатели, покрывшие оркское боевое знамя позором. И их проклял маниту. Ходившие мимо плевали на повешенных, и Грыму, знавшему правду, было больно на такое смотреть. Но, спорить или что-то объяснять не хотелось. Одного, пытавшегося это сделать, уже повесили рядом. Вешали пусара и говнокуры, объединившиеся для такой цели. А кто ими командовал, никто толком не понимал. На тех, кто вернулся с войны невредимым, смотрели с легким презрением, но таких было мало. На Грыму не косились только по той причине, что всю левую половину его лица покрывала большущая ссадина, наполовину кровоподтек, наполовину ожог. На самом деле там было больше копоти, чем крови, и пройти все должно было дня через три, но выглядел Грым геройским, и рожу на всякий случай не мыл. На рынке говорили о только что кончившейся войне. Много разного, и большую часть шепотом. Ходил слух, что Арван Дюрекс потому погиб со своим штабом, что не предупредил людей о газовых баллонах. Смертных газовых тележек было всего две, но люди не знали, сколько их у орков в запасе. Когда орки взорвали вторую, и вслед за Бэтменом убили еще и канадского дикого человека, люди сбросили на ладью Уркагана умную бомбу и погубили всех, включая маршала Шпыра. По другим рассказам, Кагана убило не на самой ладье, а на кургане предков, когда его несли вверх по склону два ординарца. Причем до последней минуты он продолжал петь, показав сердце героя. Сила взрыва была такой, что тело не нашли. «Что это за умная бомба?» — думал Грым, глядя на перекошенные галдящие лица. «Если она такая умная, чего же она тогда падает и взрывается?» Похоже, кто-то ее все-таки кинул, так же, как и нас. Сказали, ты, мол, самая умная, лети, все будет хорошо. Радуйся, мол, солнцу и ветру. А она и поверила. Говорили, люди так быстро закончили войну не из-за взорвавшихся баллонов, а из-за того, что орки во многих местах стали снимать порты и махать перед телекамерами с рамом. В результате у людей вроде бы пропал всякий задор но об этом шептались тихо-тихо, косясь на повешенных. И ясно было одно. После смерти Дюрекса власть у орков поменялась. Произошло это, как всегда, быстро и мутно. Новая реальность заявляла о себе висящим на стене музея предков портретом полноватого молодого человека с черным завитком на лысом лбу и глазами-присосками. Над его широким лицом, пропитанным подлостью, как котлета с салом, пылали золотые слова. «У чему сила, братха?» Это был новый уркаган по имени Рван Контекс, а надпись наверняка придумали люди или просто взяли ее из древних фильмов. Под портретом стояло несколько пусаров, продающих шприцы с дурианом. Новое правление обещало быть умеренно либеративным. Никто не понимал, откуда вынырнул этот рван-контекс и почему он теперь у власти, но это не обсуждали, словно смиряясь с тем, что оркам такие вещи знать не положено. Зато спорили, правда ли он незаконный сын покойного Дюрекса и действительно ли он изучал наверху адвайзинг и консалтинг, или у него степень по фондовой экономике. Одна оркская женщина, знавшая по церковно-английски, утверждала, что еще два месяца назад видела в бизантийских новостях репортаж о контексе, который вернулся в Оркленд, где "keepся low profile", как выразился диктор, не привлекает внимания. Другой орк вспоминал, что при рвании Дюрексе молодой контекс был начальником складских амбаров, где проявил большой организационный талант и воровал по совести только на жизнь. Грым мог поклясться, что уже слышал эти голоса на рыночной площади перед самой войной. Это они выкликали Алехандро и Бамболео. Живого контекса никто пока не видел. Был только этот плакат. Зато у памятника маршалу Жгуну висела его размноженная в трех экземплярах речь. Грым подошел почитать. Речь была самая обычная. Мутила от писарского волопюка властей, старающихся говорить с народом задушевно, но строго и непременно на его собственном языке. Контекс говорил о национальной катастрофе, которой привела уркаину прежняя клика, о бедственном демографическом положении, о том, что урка надо поставить в самый центр уркаины, а не наоборот, и так далее. Были в статье и соленые оркские шутки. Столько, что, когда Грым читал, Ему стало казаться, будто он проглотил гнилую рыбу. В общем, по всему выходило, что «Контекс» — это всерьез и надолго. Но даже несмотря на эти фокусы, в воздухе все равно пахло особой, горькой послевоенной свежестью. «Привет, Грым. Ну и рожа у тебя?» Грым обернулся. Перед ним стояла Хлоя. Ее лицо было разрисовано черно-золотыми спиралями Вселенных Воскресения, как усновавших вокруг молодых вдов, а на голову был наброшен капюшон полосатой ветровки. К тому же она покрасила волосы и сделала челку. Видимо, она не планировала купаться в волнах своей предвоенной славы. Если она и понимала, что чувствовал Грым, то никак этого не показала. «Ты тоже ничего», — сказал Грым как крокодил с болота памяти. Хлоя не обиделась. «Идем», — сказала она. «Надо спешить». Грым презрительно наморщился. «Куда это?» Он уже понял, что растратил весь свой моральный капитал. Теперь казнить Хлою молчаливым презрением за содеянное было поздно. Грым не особо собирался это делать, но некоторую досаду от потери активов все же испытал. Видишь, сказала Хлоя. «Будет интересно, обещаю». Она повернулась и пошла прочь с рыночной площади. И это он был таким, что Грым сразу пошел за ней следом. Ему даже показалось на миг, будто с войны вернулся не он, а она. «Извини», — сказала Хлоя, когда рынок остался позади, и они углубились в кривые, грязные улицы Славы. «Я понимаю, что ты злишься, но я знал, что с тобой все нормально. Просто так вышло...» В общем, сам увидишь. Хлоя, похоже, хотела как можно быстрее ликвидировать его преимущество по моральной высоте. Это злило Грыма даже сильнее, чем ее прошлое свинство. «Куда мы все-таки идем?» — спросил он. Хлоя наморщилась, словно произносимые слова царапали ей рот, но ответила. «Я должна кое в чем признаться. Я встречалась с дискурсмонгером, и он оказался очень нехорошим человеком. «То есть ты заметил, да?» — спросил Грым с сарказмом. Вернее, он попытался спросить с сарказмом, но это не особо получилось. Его голос прозвучал просто хрипло. Всю остальную дорогу он молчал, раздумывая, как правильно себя вести, и что такого может показать ему Хлоя, чтобы искупить свою вину. Вернее, все свои многочисленные вины. Если во Вселенной существовал такой объект, то Грым совершенно его не представлял. Это действительно становилось интересным. Они шли долго. Хлоя углублялась в трущобную часть города, район, где жили бедные военные семьи. Много домов здесь стояло пустыми, и ходить по улицам было небезопасно. Но пока, к счастью, был еще слишком ранний час. Хлоя дошла до скромно, но прилично выглядящего деревянного дома с небольшим садом. Таком могла бы жить родня мелкого чиновника, какая-нибудь снаха младшего переводчика или двоюродный брат шофера, который возит серьезного вертухая. От улицы дом был отделен крепким дощатым забором и густыми кустами. По бокам его окружали заброшенные бетонные конурки времен просра Ликвида, где сейчас жили только гекконы, летучие мыши и души предков. Дойдя до ворот, Хлоя огляделась по сторонам открыла замок и вошла во двор. Грым последовал за ней. Во дворе под клеенчатым навесом стоял щегольской зеленый моторенваген, классический джип с пропуском в желтую и зеленую зону за стеклом. Такой машине явно было не место в этом дворе и вообще в этом районе, где возле домов стояли в лучшем случае облезлые мопеды с прицепами. Но джип не был виден с улицы — Его скрывала растянутая на столбах клеенка и кусты. Хлоя вошла в дом. Из прихожей на Грыма нехорошо пахнуло. На полу была засохшая рвота и пустые бутылки. «Здесь что, не убирает никто?» — спросил Грым. Хлоя отрицательно помотала головой. «Раньше я убирала, а теперь никто». Грым вдруг догадался. «Ты здесь встречалась с этим?» «С дискурсмонгером?» Хлоя кивнула. «Здесь тоже. Это его тайное гнездышко». «А где он сам?» «В подвале», — ответила Хлоя. «Живой?» Хлоя пожал плечами. «Идем посмотрим». Они прошли через скудно обставленные комнаты и оказались у открытого железного люка. Под ним была ведущая в подвал лестницу. Люк выглядел излишне крепким и надежным для такого дома. Поманив Грыма пальцем, Хлоя спустилась вниз. Грым увидел подземелье, освещенное тусклой лампочкой. Свет косо падал на полки с разным хозяйственным добром. Здесь были инструменты, деревяшки, тряпки, горшки с гвоздями, провода, старые пластиковые пакеты, канистры. В общем, все то, что хранит в хозяйстве любой небогатый, но бережливый орк. А потом Грым увидел дискурс Дискурс Монгер выглядел плохо. Пах он еще хуже. Он сидел на тюфяке, прислоняясь спиной к стене. Его руки и ноги были привязаны к железным кольцам, вделанным в стену и пол. Грязная ночная рубашка была покрыта пятнами засохшей крови. Солнечные кудри поблекли и свалялись. А многодневная щетина состарила беднягу на десять лет. Судя по закрытым глазам, он то ли спал, то ли был без сознания. Грым заметил на полу жаровню с потухшими углями, а потом — бурую тряпку, которой была замотана одна нога человека. «Ты его что, пытала?» — спросил он. Он старался говорить равнодушно, чтобы Хлоя не заподозрила его в слабости, хотя на самом деле ему стало противно и даже страшно. Но не так страшно, как на войне. Боевой страх был веселым и азартным, а это было безрадостное гражданское чувство — Серая, как вареный коровий язык. «Не пытал пока», — сказала Хлоя. «Только мучил немного. Боялась, быстро сдохнет». Грым вспомнил, что говорит с дочерью Ганджу Берсерка. Человек услышал голос и открыл глаза. Увидев Грыма, он вздрогнул, и его лицо исказилось страхом. Грым смотрел на него молча, без всякого выражения, и дискурс-монгер понял, что его не собирается убивать. «Во всяком случае, сразу». Он произнес. «Меня удерживают здесь против моей воли. Я требую встречи с представителем правительства национального спасения, известитель лично Рвана Контекса. «Сколько ты здесь сидишь?» — спросил Грым. «Четыре дня», — сказал человек. «А откуда ты знаешь, что у нас правительство национального спасения?» Никакого рвана контекста. четыре дня назад еще не было. Человек грустно улыбнулся, словно понял, что говорит с безнадежным идиотом. «Если вы хоть чуть-чуть любите свой народ, — сказал он, — вы должны понимать, что захват заложника серьезно повредит его имиджу, и все послевоенные усилия... Грым увидел в руках Хлои блестящий металлический пруд, кончающийся сложным крюком. Хлоя размахнулась и сильно ударила человека по ноге. «Ой!» — закричал человек. «Мы не любим свой народ», — сказала Хлоя. «Мы орки — орки». «Что это у тебя за железка?» — спросил Грым. «Клюшка для гольфа», — сказала Хлоя. «У него в машине была». «А что такое гольф?» «Не знаю», — ответила Хлоя. «Наверное, вот это». И она снова ударила человека клюшкой по ноге. Человек опять закричал. «Я тебе уже говорила несколько раз», — сказала Хлоя. «Выражайся понятно. Что такое имидж?» «Совокупный образ, который...» — Хлоя подняла клюшку. «Это как мы вас показываем по монету», — быстро произнес дискурсмонгер. «Ты хочешь сказать, что чем больше я буду тебя бить, тем хуже вы нас покажете?» «Да». Но ты ведь говорил, что вы всегда стараетесь показать нас как можно хуже. Помнишь, когда пьяный был? Человек ничего не ответил, и Хлоя ударил его клюшкой по ноге. У! <связь> Ему же больно, сказал Грым. Хлоя посмотрел на него, как на идиота. Я для того и бью. Грым хотел было отобрать у нее клюшку, но потом решил не рисковать. Вместо этого он оттащил ее подальше от всхлипывающего дискурсмонгера. «За что ты его?» Хлоя подошла к одной из полок и развернула лежащий там сверток. «Смотри, что я нашла?» Грым увидел что-то непонятное. Словно бы мочалки из волос, приклеенные к сморщившимся кускам кожи. Одна рыжая, другая темная. Волосы были коротко и неровно обрезаны. «Что это такое?» «Скальпы». «Какие скальпы?» которыми у него все кончается, — сказала Хлоя. — Это два прошлых, а я была следующая. — Откуда ты знаешь? — Сам сознался. Грым поглядел на клюшку для гольфа в ее руке. — Может, он на себя наговаривает? — Нет, — сказала Хлоя. — Не наговаривает. Я его так била, что не рискнул бы. Он уже раз пять убить его просил. Стал бы он наговаривать. — А как ты узнала? Хлоя пожал плечами. — Почувствовала, когда он привязать меня захотел. Ты, — говорит, — должна понять. Сейчас я полностью в твоей власти. Я доверяю тебе свою жизнь. Как только ты меня отвяжешь, я хочу один раз сделать это с тобой. Буквально на пять минут. Почувствовать, что ты доверяешь мне так же, как я тебе. Мол, я не буду тебя бить и никогда больше не стану о таком просить. Сразу развяжу и поедем в зеленую зону. — И ты не захотела? — Нет, сказала Хлоя. Что-то такое меня укололо. Поняла. Если в этот угол сяду, больше из него не встану. Уж слишком тут у него все удобно оборудовано. В общем, не стала я его отвязывать. «И что?» Хлоя махнула клюшкой. «И он рассказал». «А как ты скальпы нашла?» Сам признался, где лежат. Там раньше еще косы были. Он их обрезал и наверх взял. <свист> «Как же ты его бил, наверное», — присвистнул Грым. «Да, ничего так», — сказала Хлоя. «Зато все теперь знаю. Кость у него прямо здесь зарыта, в углу, а черепа он наверх увез. Полировал, — говорит, — до зеркальности. Я спрашиваю, зачем, а он все слова умные говорит. И сколько ни било, по-другому не может объяснить, хоть уже от боли плачет. Странный он, больной на всю психику. Хочешь у него что-то спросить, пока он говорить может?» Дискурс Монгер смотрел на Грыма расширенными от ужаса глазами. Грым задумался. Тысячи мучительных вопросов, на которые никто вокруг не знал ответа, вдруг вылетели из головы. А, вот, вспомнил он. Почему у нас одно и то же слово для маниту, маниту и маниту? Ты знаешь? Дискурс Монгер кивнул. В древние времена, сказал он. Люди верили, что экран информационного терминала светится из-за сошествия особого духа. Духа звали «Маниту». Поэтому экран называли «Монитор», «Осененный Маниту». А деньги по-церковно-английски «мани» — так было изначально. Прописи «Маниту» объясняют так. Дискурсмонгер прикрыл глаза и несколько секунд вспоминал. «Маниту Антихрист сказал...» Те, кто приходил до меня, возвещали «Отдай Богу Богову и Кесарю Кесарева». Но я говорю вам, все есть маниту, и Бог, и Кесарь, и то, что принадлежит им или вам. А раз маниту во всем, то пусть три самых важных вещи носят его имя. Земной образ великого духа, панель личной информации и универсальная мера ценности». Священники говорят, одно из доказательств бытия Маниту в том, что эти слова сами сложились в языке, похожими друг на друга. Грым вспомнил другой вопрос, занимавший его куда сильнее, чем лингвистическая археология. «Я всегда хотел узнать, откуда взялись снафы», — сказал он. «Ведь в древности фильмы были не такими. Почему в снафах всегда половина про войну, а половина про любовь? В школе это никогда не объясняют». Говорят, такова любовь Маниту и его ярость. И все. Человек облизнул губы. «Вообще-то это религиозный вопрос», — сказал он. «Надо священника спрашивать». «Но какие у вас священники, я знаю. Попробую вспомнить, как в школе рассказывают». В прописях Маниту сказано, что Маниту возжелал приблизить людей к своему чертогу и подарил им два магических искусства. Они назывались «Кино» и «Новости». В их основе лежало одно и то же таинство — чудо удаленной головы. «Удаленная голова?» — подозрительно переспросила Хлоя. «Ты для этого черепа вверх забираешь?» На лице дискурс Монгера проступило отчаяние. «Нет», — сказал он, — «вы сами знаете, что такое удаленная голова. У нас есть шесть чувств». Но если посмотреть, какой процент информации для построения картины мира поставляет каждый из них, человек покосился на клюшку в руках Хлой. Ну, в общем, не важно, какой процент. Важно, что зрение и слух, действуя вместе, способны полностью замещать реальность. И такой переход сознания ничем принципиально не отличается от сна или... Хлоя ударил человека так внезапно, что Грым не успел ей помешать. Он только пихнул ее в плечо. Хлоя в ответ толкнула его, и, чтобы не позориться перед дискурсмонгером, Грым не стал продолжать потасовку. «Почему ты его бьешь?» — спросил он. «Он, когда пьяный был, говорил, что с орками надо себя вести, как с детьми», — ответила Хлоя. «Рассказывайте им волшебные сказки, иначе, мол, их примитивное воображение не сможет ни за что зацепиться». «Ну и замечательно», — сказал Грым, — «я люблю сказки, а тебя не поймешь. То тебе сложно, то обидно, что как с детьми. Давай дальше, Монгер». «Хорошо», — сказал дискурс Монгер, косясь на Хлою. «Древние люди постигли, что чудо удаленной головы позволяет переносить внимание куда угодно. С его помощью можно заставить человека увидеть любой мир, настоящий или выдуманный». Но есть черта, разделяющая реальность и фантазию. Она отделяет кино от новостей. И если говорить грубо и упрощенно, новости показывают то, что на самом деле. Кино показывает то, чего на самом деле нет. Вместе они много раз приводили мир к войнам». «Почему?» — спросил Грым. «Потому что маги древности управляли реальностью, манипулируя этими искусствами». Они часто смешивали их или вообще меняли местами, выдавая кино за новости, а новости за кино. Так можно делать, поскольку чудо удаленной головы действует при этом совершенно одинаково. «Ты понимаешь, что он говорит?» — спросила Хлоя. «Я понимаю, как можно выдать кино за новости», — сказал Грэм. «Это когда в новостях показывают такое, чего не было. Или...» Он вспомнил бегущего по полю битвы любителя детских кишок. Вроде бы было, но неправда. Но как можно выдать новости за кино? Хлоя повернулась к человеку и чуть подняла клюшку. «То же самое, только наоборот», — ответил тот и вдруг разозлился. «Ну да не надо меня бить, хорошо? Я же не виноват, что это нельзя объяснить на пальцах». «Говори проще», — велела Хлоя, но все же опустила клюшку. Mm. «В общем, — продолжал дискурс Монгер, — это действительно почти одно и то же. Люди в древности много работали, и у них было только несколько часов в неделю, чтобы расслабиться перед экраном. Кино служило для них энциклопедией жизни. Люди брали из кино все свои знания. Часто это был их главный источник информации о мире». Поэтому, если в кино какой-то народ постоянно изображали сборищем убийц и выродков, это на самом деле были новости. Но их выдавали за кино. «Понятно», — сказал Грым. «Что дальше?» Мастерство древних магов было ужасающим. Особенно в том, что касалось новостей. У этого была причина. Мир был разделен на кланы, и каждый клан с помощью своих магов пытался создать особую версию реальности. «А почему никто не показывал правду? Что, все древние маги были такими подлыми и злыми?» «Тут дело не в этом», — сказал человек. «Они могли быть хорошими и добрыми. Но они с самого детства находились в реальности, придуманной магами их клана. А человек, даже если он информационный маг, борется в первую очередь за личное выживание. Как ты считаешь, кто имел больше шансов выжить?» Тот, кто укреплял традиционную версию реальности. Или тот, кто менял ее. Пусть даже совсем чуть-чуть. «Наверное, тот, кто укреплял», — сказал Грэм. «Конечно», — скривился дискурс Монгер. «Маги только думали, что могут контролировать информационную среду. Но на самом деле все происходило по таким же биологическим законам, по которым рыбы в океане выбирают, куда им плыть. Это не люди выстраивали картину мира». А картина мира выстраивала себя через них. Бесполезно было искать виноватых. Почему начинались войны? Спросил Грэм. Они начинались, когда маги какого-нибудь клана объявляли чужую реальность злодейской. Они показывали сами себе кино про других, потом делали вид, что это были новости, доводили себя до возбуждения и начинали этих других бомбить. «А новостям верили?» «Вера тут ни при чем. Картина, которую создавали маги, становилась правдой не потому, что в нее верили, а потому, что думать по-другому было небезопасно. Люди искали в информации не истинные, а крыши над головой. Надежнее всего было примкнуть к самому сильному племени, научившись видеть то, что его колдуны. Так было просто спокойнее». Даже если человек номинально жил под властью другого клана. А человека могли наказать за то, что он верит чужим? Человека никто не мог наказать за то, что он видит то же самое, что хозяева мира. Это означало начать борьбу против них. Но постепенно хозяева мира потеряли силу, и их правда стала рассыпаться на биты и пиксели. Грым вспомнил огромное лицо нового Уркагана над рынком. «Потеряли силу?» — спросил он. «А в чем сила?» — дискурсмонгер. Человек страдальчески хихикнул, и Грым догадался, что он тоже видел плакат с рваным контекстом, хотя было непонятно, когда и где. «Сила всегда в силе, и ни в чем другом. В древних фильмах говорили «сила там, где правда». Так и есть, они всегда рядом. Но не потому, что сила приходит туда, где правда. Это правда приползает туда, где сила. Когда люди пытаются понять, где правда, они в действительности тихонько прикидывают, где теперь сила. А когда уходит сила, все дружно замечают, ушла правда. Человек чует это не умом, а сердцем. А сердце хочет главным образом выжить. «Как, правда, может уйти?» — спросил Грым. «Дважды два четыре. Это всегда так. Неважно, есть сила или нет». «Дважды два четыре только по той причине, что тебя в детстве долго пороли», — сказал дискурсмонгер. И «Еще потому, что четыре временно называется четыре, а не пять». Когда добивали последних неандертальцев, никакой правды за ними не осталось, хоть до этого она была с ними миллион лет. Правда там, где жизнь. А где нет жизни, нет ни правды, ни лжи. «Но «Ну нельзя же так промыть мозги», — начал Грым. «История человечества», — перебил дискурс Монгер, — «это история массовых дезинформаций. И не потому, что люди глупые, их легко обмануть». «Люди умны и проницательны. но Они с удовольствием поверят в самую гнусную ложь, если в результате им устроят хорошую жизнь. Это называется общественный договор. Промывать мозги никому не надо. Они у цивилизованного человека всегда чистые, как театральный унитаз». «С тобой не поспоришь», — вздохнул Грым. «И что произошло, когда хозяева мира потеряли силу?» Когда общественный договор прекратил действовать, первыми пришли в упадок новости. Люди перестали им верить, потому что это больше не гарантировало полного желудка. Потом в упадок пришло искусство. Кино перестало вызывать погружение и сопереживание. «Поясни», — потребовал Грым. «Древние книги говорили, чтобы попасть под власть кино...» Человек должен шагнуть ему навстречу. Он должен совершить действие, которое называлось на церковно-английском «suspend disbelief» — отбросить недоверие. Зритель как бы соглашался. «Я на время поверю, что это происходит в действительности, а вы возьмете меня в волнующее удивительное путешествие». Пока у магов древности была сила, все получалось. Но потом общественный договор потерял силу и здесь. Почему? Люди разучились отбрасывать недоверие? Нет. Появилась другая проблема. Когда они смотрели кино, им все сложнее становилось «suspend belief» — отбросить уверенность. Они даже на время не могли забыть, что все фильмы на самом деле рассказывают одну и ту же историю как шайка жуликов пытается превратить суженные ростовщиками 300 миллионов в 1 миллиард, окуная деньги в сознание зрителей. эта суть проступала сквозь все костюмы и сюжеты, сквозь все психологические и технические ухищрения магов древности и все спонсируемые ими критические отзывы, и в конце концов полностью вытеснила все иные смыслы. Но это случилось не потому, что изменились фильмы. Изменилась жизнь. Главный персонаж кино, одинокий герой, пересекающий экран в погоне за мешком маниту, перестал выражать мечту зрителя, ибо такая мечта сделалась недостижимой. Он стал просто карикатурой на своих создателей. Кино все еще приносило деньги, но перестало влиять на сердца и души. Так же, как и новости. И что случилось потом? Человек пожал плечами. Кино и новости скрепляли человечество. Когда они пришли в упадок, маги мелких кланов ликовали. Они думали, что смогут творить реальность сами. Но вскоре в мире обнаружилось несколько несовместимых версий этой реальности. У Стлана, Халифата, Сражающихся Царств, Еврайха, Сибири и других. У каждого клана теперь были свои новости, больше похожие на кино и все снимали кино, больше похожее на новости. Ни одна из реальностей больше не являлась общей для всех. Добро и зло стали меняться местами от щелчка пальцев и дуновения ветра, и великую войну на уничтожение уже нельзя было остановить. А сколько людей погибло? Человек только усмехнулся. Легче сосчитать тех, кто выжил. Совсем мало, в основном в вшарах. Но люди хорошо запомнили, что войны начинаются, когда кино и новости меняются местами. И уцелевшие решили объединить их в одно целое, чтобы подмена не происходила больше никогда. Люди решили создать киновости, универсальную действительность, которая единой жилой пройдет сквозь реальность и фантазию, искусство и информацию. Эта новая действительность должна была стать прочной и постоянной. Настоящей как жизнь и настолько однозначной, чтобы никто не смог перевернуть ее с ног на голову. В ней должны были слиться две главные энергии человеческого бытия — любовь и смерть, представленные, как они есть на самом деле. Так появились снафы, и началась постинформационная эра, в которую мы живем. «Какая?» — переспросил Грым. «Постинформационная», — повторил дискурс Монгер. Но это очень упрощенный рассказ. Все произошло не за один день. И главную роль, конечно, сыграла религия Маниту, которую принес людям Антихрист. Религия, соединившая древние прозрения человечества с последними открытиями науки. Снав, это прежде всего религиозное таинство. Именно из-за него нашу веру иногда называют мувизмом. «Понятно», — сказала Хлоя. «А на чьей стороне воевали орки в той большой войне?» «Орков придумали потом». «Не завирайся», — нахмурилась Хлоя. «Как можно придумать целый народ? Древнейший народ?» «Придумали не ваши тела», — ответил дискурсмонгер, «а вашу культуру и историю, в том числе и ваше представление о том, что вы древнейший народ». «А зачем?» — начал Булогрым, но остановился. «Ага». Кажется, понимаю. Для снафов нужен был постоянный враг. Не то чтобы настоящий враг. Скорее, отвратительный, гнусный во всех проявлениях противник. Но не особенно сильный, чтобы с ним никогда не было серьезных проблем. Грым на всякий случай придвинулся ближе к Хлое, но та, похоже, забыла про свою клюшку. Так же, как дискурс дискурсмонгер про осторожность. «Знаете, почему вы не любите себя сами?» — сказал он. «Вас придумали для того, чтобы ненавидеть с чистой совестью». «Это правда», — прошептал Грым. «Вы — жертва, принесенная для сохранения цивилизации. Клапан, через который выходят дурные чувства человечества». «Вас наверху осталось тридцать миллионов», — сказал Грым. А нас в Уркаине раз в десять больше. Почему же человечество — это вы, а не мы? — Потому что вас очень мало человеческого, — отозвался дискурсмонгер. — А вас много? — спросил Грым. Дискурсмонгер молчал. Хлоя дернула Грыма за рукав. — Пошли наверх, — сказала она, — пока я его не прибила. Хоть рожу мою, а то замучилась носить этот траур по мечте.